«Раскол, ты прислушайся к голосу разума. Слышишь? Слышишь, какую фигню он несет? Вот, вот. Так что надо просто верить, брат, Катфаэль». Гай Юлий Орловский. Ричард «Длинные руки». Но тем временем другая угроза нависла над новорожденной республикой Советов. И обязаны большевики в этом случае были только самим себе.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 Неужели они не были так наивны? Неужели всерьез полагали, что воюющие страны откликнутся на их призыв? Разве для нулевых результатов ведутся войны? Нет, конечно. Большевики отлично понимали, что к чему, поэтому вслед за реверансом в сторону прекрасных идей шла вполне конкретная оговорка.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 Что авторы декрета понимали под всякими другими условиями мира, не уточнялось. Входил ли в их число, например, сепаратный мир? А почему нет? Разве он не другой? Вслед за тем новое правительство предлагало всем воюющим государствам немедленно заключить перемирие и начать переговоры о мире. А о том, на что в самом деле рассчитывали большевики, говорится в последнем абзаце декрета.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 Тут же, в соответствии с Марксом, поднимутся рабочие на Западе, и произойдет мировая революция. Еще 26 октября Троцкий говорил об этом открытым текстом. «Всю надежду свою мы возлагаем на то, что наша революция развяжет европейскую революцию. Если восставшие народы Европы не раздавят империализм, мы будем раздавлены». Но день шел за днем, а западный пролетариат почему-то не поднимался с аналогичными требованиями и не вынуждал свое правительство заключить всеобщий справедливый мир. Нет, конечно, имел место некий рост социального протеста и забастовочного движения, но от забастовки до революции, как от земли до неба. А воевать Россия уже не могла. Да и обещание надо было выполнить. Голодным и зашивленным солдатам на фронте было глубоко наплевать, по какой причине они должны продолжать сидеть в окопах, им нужен был мир, любой ценой, пусть даже самый похабный. И снова встал перед новым правительством извечный вопрос – что делать? Первым осознал изменение обстановки, как всегда, Ленин. Подождав пару недель, он понял, что мировой революции в ближайший месяц, наверное, не будет, и обратился к правительствам Германии и Австро-Венгрии с предложением заключить перемирие и начать переговоры. Короче говоря, раз не получается устроить всеобщий мир, пойдем на сепаратный. Получим передышку, а там и мировая революция грянет. И остался в собственной партии в сокрушающем меньшинстве. Все дальнейшие события определялись одним – кто из большевиков и в какой степени прислушивался к голосу разума и как соотносил его с верой в мировую революцию. Переговоры начались 20 ноября 1917 года в Брест-Литовске, где располагалась ставка германского командования. Но еще до того политика сепаратного мира получила резкий отпор. Уже 16 ноября на заседании Петроградского комитета прозвучал голос левых, Началось то самое, что предвидели еще на шестом съезде. Как только дошло до конкретных действий, тут же со всех сторон закричали «Это не по Марксу!». Ведь согласно Марксу, по крайней мере в российском понимании, социалистическая революция должна была произойти сначала в индустриально развитых странах. Отсталая аграрная Россия с этой точки зрения могла годиться лишь на роль детонатора. Именно так к ней и относились. 23 ноября масло в огонь подлил небезызвестный Карл Радек. Он считал, что Европа находится накануне революционных потрясений, что судьбы русской и мировой революции неразделимы и нельзя идти ни на какие сделки с империалистами. Тогда же началась и дискуссия о священной революционной войне. При этом левые коммунисты видели революционную войну совсем не в том смысле, который вкладывался в это словосочетание позднее, после того, как прозвучали слова «социалистическое отечество в опасности». Согласитесь, что война в защиту революции и война для ее распространения – суть разной войны. Тем временем события в Брест-Литовске шли своим чередом. 9 декабря начались мирные переговоры. От имени центральных держав выступал министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Чернин, который заявил, что заключить всеобщий справедливый мир – это и их желание тоже. Но сделать это возможно лишь в том случае, если предложение советской власти примут все воюющие страны. Дипломат Чернин откровенно лукавил, играл со своими неискушенными партнерами, но те восприняли этот ответ как победу. 14 декабря правда радостно сообщила, что немцы согласились на всеобщий мир без аннексии и контрибуций и призвала рабочих и солдат Англии, Франции и Италии выступить против своих правительств. Однако те почему-то не выступили, а их правительство снова не обратили внимания на российские предложения. И вот тогда-то германцы выкатили совсем другие условия. Они согласились с тем, что в экономическом плане с разоренной Россией взять нечего. Позднее немцы и это мнение изменят. Зато категорически отказывались отводить войска с оккупированных территорий. Точнее, все было куда хитрее. Немцы сумели обратить против большевиков их собственный декрет о мире. Дело в том, что кроме мирных предложений туда вошел и взгляд на справедливое устройство мира.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 существования этой нации, то присоединение ее является аннексией, то есть захватом и насилием. Немцы, естественно, были бы полными дураками, если бы не использовали этот декрет против так глупо подставившегося советского правительства. Как только речь на переговорах зашла о выводе германских войск с оккупированных территорий, они начали говорить о праве Польши, Литвы, и Латвии на самоопределение а Украина и так уже отделилась, и сумели выставить себя поборниками прав малых народов бывшей Российской империи. То, что отделившиеся территории автоматически становятся германскими протекторатами, было ясно, однако вслух это не произносилось. Пройдет совсем немного времени, и 9 февраля 1918 года Германия заключит сепаратный мирный договор с Украиной, согласно которому получит право ввести туда войска. За время гражданской войны украинцы на собственном опыте получат возможность сравнить, кто хуже. Немцы, москали, поляки или собственные борцы за свободу. Сейчас они утверждают, что москалиды хуже даже Гитлера, но у меня есть очень сильные подозрения, что это не так. Короче говоря, партнеры по Брест-Литовску отлично понимали, что Россия воевать не способна и требовали самых обычных территориальных уступок, так словно речь шла о капитуляции. Каменев и Троцкий, передав эти условия в Петроград, высказали предположение, что германцы блефуют и их армии воевать не способна. Однако Ленина больше интересовала боеспособность собственной армии. 17 декабря он встретился с представителями фронтов, прибывшими в столицу на конференцию по демобилизации. Ответ был единогласный и неутешительный. Армия воевать не может и не станет. Максимум, на что она способна, это организованный отход. И то вряд ли. Малейший толчок и начнется стихийное дезертирство. Войска побегут, бросая оружие. А потеря фронтовой артиллерии, при том состоянии промышленности, в котором пребывала Россия, являлась катастрофой. Что бы там ни говорили левые о священной революционной войне, мнение военных было неизменным. Мир любой ценой. И вот тут левые коммунисты заговорили уже во весь голос. Говорили они разные, но все почему-то против Брестского договора, причем, что любопытно, не условия, а самого факта его заключения. Говорили, что сепаратный мир негативно повлияет на развитие революции в Западной Европе, что германские солдаты не станут воевать, а наши, наоборот, полны решимости защищать революцию, что вот-вот на помощь придет европейский пролетариат, что нет таких соображений, которые могли бы оправдать отступление от революционных принципов и лучше умереть за революцию, чем предать ее. Знаменитый в будущем первый секретарь Украины, А тогда член Петроградского комитета, представитель Нарского района Станислав Кассиор, говорил «Лучше мы удержим хоть что-нибудь, чем потерпим поражение», — говорят товарищи, например, Ленин. «Я же думаю, что лучше потерпеть поражение, чем идти на компромисс». Аналогичную позицию заняло и Московское областное бюро. Они тоже доказывали, что немецкие солдаты не станут воевать против Советской России что немцы не способны наступать, что самое главное – это разжечь революционный пожар в Европе. А поскольку при полном развале железнодорожного транспорта до других организаций было не дотянуться, то против сепаратного мира выступала почти что вся имевшаяся на то время в наличии партия большевиков. Среднее положение между Лениным и Левыми занял Троцкий. Его позиция была с точки зрения нормальной дипломатии совершенно безумной однако по сравнению с вышеизложенными идеями казалось даже где-то в чем-то умеренной. Троцкий предлагал мирный договор не подписывать, при этом объявив, что Россия считает войну оконченной и распускает армию. В этой позиции был один плюс. По умневшему левому неудобно было переходить на ленинские позиции, а ни мира, ни войны Троцкого казалось приемлемой формулой. Впрочем, этот плюс был единственным, других не наблюдалось. Левые эсеры сразу выступили против мира и на данной позиции стояли насмерть. Большевики же начали совещаться и занимались этим до середины января. 11 января на заседании ЦК Ленин попытался дать решительный бой своим левым и с треском проиграл. Из 16 присутствовавших только трое – Артем Сергеев. Сокольников и Сталин стали на его сторону. Аргументы остальных были следующими. Излагаю их по фундаментальному труду американского историка Александра Рабиновича, большевики у власти. Бухарин, признанный лидер левых коммунистов, прямо заявил, что позиция товарища Троцкого самая правильная, и добавил «Пусть немцы нас побьют, пусть продвинутся еще на сто верст, мы заинтересованы в том, как это отразится на международном движении». В Вене растет всеобщая забастовка, связанная с переговорами в Бресте, сообщил он. Если мир будет подписан, она сорвется. Необходимо использовать любую возможность, чтобы затягивать переговоры и не подписывать позорный мир. Это придаст энергии западноевропейским массам. Еще один ярый левый коммунист Турицкий, признавая неспособность России в данный момент вести революционную войну, предупреждал, что принятие аннексиниозского мира оттолкнет Петроградский пролетариат. «Отказываясь от подписания мира, производя демобилизацию армии, мы, конечно, открываем путь немцам», признал он. Примечание. Спасибо и на этом. Но тогда, несомненно, у народа проснется инстинкт самосохранения, и тогда начнется революционная война. Зежинский заявил с места, что подписание мирного договора будет означать капитуляцию всей большевистской программы и обвинил Ленина в том, что тот делает в скрытом виде то, что в октябре делали Зиновьев и Каменев. А именно, думает только о России и игнорирует огромное международное значение событий в России. «Я не зря уделяю столько места изложению взглядов левых коммунистов. Именно тогда раскололась партия большевиков». И именно по этой линии впоследствии будут идти расколы между сначала Лениным, а потом Сталиным и всеми оппозициями, сколько бы их ни было. Не стоит обманываться революционной фразой. На самом деле это просто новая одежка очень старых политических сил. Все тот же древний конфликт между теми, кто работает на свою страну, и теми, кто хочет заставить ее работать на кого-то еще. Что важнее? Судьба России или то, как ее огонь отразится на международном рабочем движении. Сто верст российской территории или забастовка в Вене. Защита Родины или революционная война. Благо народа или революционные принципы. Десять лет спустя Сталин, определяя разницу между генеральной линией и оппозицией, скажет. В чем состоит эта разница? В том, что партия рассматривает нашу революцию как революцию социалистическую, как революцию, представляющую некую самостоятельную силу, способную идти на борьбу против капиталистического мира, тогда как оппозиция рассматривает нашу революцию как бесплатное приложение к будущей, еще не победившей пролетарской революции на Западе, как предаточное предложение» к будущей революции на Западе, как нечто, не имеющее самостоятельной силы. Некоторые из левых коммунистов, как, например, Дзержинский, не то пересмотрев свои взгляды, не то наступив на горло собственной песни, впоследствии честно служили Советской России. Другие эволюционировали в противоположном направлении. Когда стало ясно, что революции в Европе ждать не стоит и приходится выбирать между Сталиным все больше дрейфующим в сторону пророссийской имперской политики и существующими хотя и буржуазными, но европейскими правительствами, оппозиционеры выбрали второе, тем самым еще раз доказав, что революция тут вообще ни при чем. Дискуссия об резком мире была не причиной раскола партии, а поводом, позволившим осознать себя двум силам внутри нее государственникам-патриотам и революционером интернационалистам С этого момента они вступили в тяжелейшую борьбу, закончившуюся уже перед самой войной физическим уничтожением последних так и не смирившихся левых. Но дух остался. Он еще воскреснет в революционно-большевистских деяниях Хрущева, а потом в ультразападнических кампаниях перестройки. Вы думаете, случайно ее начало сопровождалось восхвалением Бухарина и его соратников? Ага, конечно. То-то прорабы перестройки сплошь и рядом на всю страну рассказывали о своих отцах и дедах, сложивших головы в подвалах НКВД. Но это будет спустя 20, спустя 70 лет. А в декабре 1917 года ситуация сложилась простая и печальная. Быстро думающий Ленин уже понял, что теория немедленной всемирной революции иллюзорна и надо спасать то, что имеешь, а партия частично не успела повернуть след за ним, а частично и не желала. В январе произошел некоторый подъем революционного движения в Австрии, в Венгрии, Польше, Германии, отчего левые, и не только они, воспряли духом. Все же у них хватило соображения не объявлять немедленно революционную войну. 21 января на совещании в ЦК по вопросам мирной конференции только 5 из 14 участников голосовали за немедленное подписание мира. Ленин, Сталин, Муранов, Артем и Сокольников. Один человек был за то, чтобы немедленно прерывать переговоры, остальные за всемирное их затягивание. То есть поддерживали позицию Троцкого. Тем более она была весьма привлекательной во многих отношениях. Во-первых, неизвестно, смогут ли немцы наступать. Во-вторых, даже если смогут, сдаться никогда не поздно. А в-третьих, скоро будет мировая революция, и все эти договоры потеряют смысл. Если же мировая революция не случится, то дело все равно проиграно. Так зачем она нужна, Россия? Кончилось все тем, что 28 января Троцкий взял да и объявил на переговорах. Россия, д, да, отказывается подписать мирный договор, однако считает, что война закончилась и демобилизует армию. Просто так от себя объявил и торжественно удалился. Несколько ошалевшие от такого поворота событий партнеры по переговорам стали думать, как быть. Из заявления Троцкого вроде бы следовало, что оккупированные территории остаются за ними, то есть цель достигнута. Исключение составил только один человек. Но этим человеком был начальник штаба Восточного фронта генерал Макс Гофман. Как и подобает прусскому военному, он считал, что раз мирный договор не подписан, то военные действия, как записано в условиях перемирия, должны быть возобновлены в семидневный срок. Уже через два дня после беспримерного заявления Троцкого 13 февраля 1918 года примечание. С 1 февраля 1918 года Россия перешла на общий европейский календарь. Коронный совет Германии принял решение о проведении наступательной операции на Восточном фронте. Началось наступление 18 февраля, и оказалось, что немецкие солдаты воевать могут и приспокойнейшим образом идут против русских братьев, а вот наши как-то не горят желанием вести священную войну. У немцев были собраны наспех войска третьего сорта, но русские бежали, даже не пытаясь оказывать сопротивление. Германцы практически сразу захватили Двинск, для этого потребовалось около сотни солдат, и Минск, и двинулись к Петрограду. Всего один день понадобился советскому правительству, чтобы достигнуть серединной позиции между разумом и верой. 19 февраля под утро на заседании Совнаркома перевесом в один голос все-таки победили Ленин и присоединившийся к нему Троцкий, которые немедленно отправили в Берлин радиограмму о готовности советского правительства подписать мир на германских условиях. Буря была страшная. В ЦИК разделился, не в силах определить, одобряет ли он эту телеграмму или намерен ее отозвать. Стоявший на левых позициях Петроградский комитет опросил представителей районов. Практически все, кроме Выборгского, где голоса разделились, были против капитуляции. Несмирившиеся левые, четверо членов ЦК, Бухарин, Урицкий, Ломов, Бубнов и еще семь известных деятелей партии подписали заявление, осуждающее заключение мира как удар по делу социалистического строительства. Подобную резолюцию приняли и левые эсеры. Российская столица начала готовиться к революционной войне. И тут выяснилось, что голосовать за войну рабочие солдаты готовы, а вот идти воевать категорически не хотят. В гарнизоне прошли многочисленные митинги, где солдатики обещали стоять насмерть, но когда на следующий день их попытались перебросить на фронт, войска попросту отказались подчиниться приказу. Исключением стал полк латышских стрелков и отдельные солдаты из разных частей. С мобилизацией заводских рабочих дело обстояло лучше, но не намного. Районные советы создавали Собственные комитеты обороны, по всему городу шли митинги, однако число призывников оказалось ничтожным. К 26 февраля добровольцев набралось всего около 10 тысяч человек, да и то записывались в основном не в Красную Армию, а в многочисленные отряды с громкими названиями, выборными командирами и полным отсутствием дисциплины. Как поведет себя эта толпа, когда придет пора садиться в эшелоны, было совершенно неясно. Не говоря уже о поведении на поле боя. Плюс к тому имелось наличие некоторое число левых эсеровских боевых отрядов, а что такое левый эсеровский отряд, мы увидим в следующей главе. Впрочем, нельзя сказать, что усилия по организации обороны города оказались совсем уж бесплодными. Вскоре обозначилось одно их важное и полезное следствие. Петроградские рабочие, осознав, что во имя революционной войны под пули придется идти им самим, как-то сразу поправили. Коллективы один за другим начали высказываться за похабный мир. А немцы тем временем не спешили отвечать на телеграмму Ленина и Троцкого. Наступление продолжалось широким фронтом на Ригу, Ревель и Псков и далее на Петроград. Над российской столицей нависла угроза захвата. В ночь с 22 на 23 февраля новый глава российской делегации в Бресте Чечерин передал условия мира. Теперь они были уже другими, но выбирать не приходилось. Днем по этому поводу собрался Центральный комитет. Однако, если кто думает, что левые большевики поумнели, над партией впервые с 1904 года всерьез нависла опасность раскола. За принятие немецких условий голосовали семь человек. Ленин, Сталин, Зиновьев, Свердлов, Стасова, Сокольников и Смилга. Против четверо. Бухарин, Бубнов, Ломов, Урицкий. К счастью, еще четверо левых все-таки воздержались. Троцкий, Кристинский, Дзержинский и Йоффе. Но не потому, что были за мир, а чтобы не допустить расколов партии. Они хорошо знали Ленина и понимали, что Ильич, оказавшись в меньшинстве, решению большинства не подчинится. Однако до победы было еще далеко. Окончательное решение принимал не ЦК большевиков, а ВЦИК. ЦК определял всего лишь позицию большевистской фракции этого органа в той мере, в какой она соглашалась ему подчиниться. А еще в ВЦИК присутствовали левые эсеры, которые были по-прежнему против мира. И снова в сотый уже раз возникла дискуссия все с теми же аргументами. Однако нависавшие над Петроградом немецкие войска все же действовали на нервы. Результат голосования был 112 за принятие германских условий, 86 против и 22 воздержавшиеся. Как видим, снова 50 на 50, даже под угрозой захвата столицы. В 4.30 утра за 2,5 часа до срока окончания немецкого ультиматума Ленин получил право все же заключить мир. Между тем, даже получив согласие советского правительства, немцы не торопились сворачивать наступление, которое так хорошо шло. 24 февраля они взяли Псков и продолжали наступление. Большевицкое руководство не знало, что это была уже не настоящая, а психическая атака. Немцы не собирались брать столицу России. Они хотели добиться капитуляции советского правительства и получить землю и деньги, а не становиться правительством, охваченной хаосом огромной страны. И они своего добились. 3 марта в Брест-Литовске был подписан новый мирный договор, согласно которому Россия теряла польские, украинские, белорусские и прибалтийские губернии, Финляндию, а также Карскую область и Батумский округ на Кавказе. В реальности немцы очень скоро вступили в соглашение с оставшейся к тому времени независимой Грузией и вели войска на ее территорию. Советское правительство заключало мир с Украиной. «Де Юра это означало признание ее независимости, а де факто – оккупацию Украины германскими войсками, что и было основной целью всей интриги. Как видим, их интересы также, на удивление, постоянны. Армия и флот должны быть демобилизованы, впрочем, они и так уже практически не существовали. Балтийский флот выводился из баз Финляндии и Прибалтики. Примечание. Это был довольно подлый пункт договора. Предельный срок вывода Балтийского флота из Гельсингфорса и из других финских баз был установлен 12 апреля, что было невозможно технически, поскольку в это время Финский залив еще скован льдом. Таким образом, немцы получали не только Черноморский, но и значительную часть Балтийского флота. И лишь героизм командующего Балтийским флотом адмирала Счастного, который сумел пробиться через льды, спас корабли. Через месяц с небольшим Счастный был арестован в Москве и вскоре расстрелян по настоянию Троцкого. А еще через три года Троцкий заключил договор с командующим Рейхсвером генералом Сектом о том, что будет поставлять Германии секретную информацию и получать за это деньги. А теперь вспомним роль Троцкого в срыве переговоров и снова зададим себе вопрос. На кого работал Лев Давидович? А Черноморский полностью со всей инфраструктурой передавался центральным державам. Россия выплачивала 6 миллиардов марок репараций, а также 500 миллионов золотых рублей, 450 тонн золота, в качестве компенсации убытков, понесенных Германией в ходе революции. Советское правительство обязывалось прекратить революционную пропаганду в центральных державах и в образованных на территории Российской империи союзных им государствах. Разница между первыми и вторыми германскими требованиями То, во что обошлись Советской России теории левых коммунистов. Но безумие не закончилось. Оно продолжалось и дальше. Брестский мир предстоял еще провести через съезд РСД РПБ и ратифицировать на Четвертом съезде Советов. Седьмой съезд РКПБ – примечание. Именно на этом съезде было изменено название партии, хотя Ленин предлагал сделать это еще в апреле 1917 года состоявшийся 6-8 марта 1918 года, строго говоря, таковым не являлся. ЦК решил, что он будет считаться правомочным, если на нем соберется половина от числа делегатов предыдущего съезда, то есть 79 человек с решающим голосом. В реальности их оказалось 36. Но съезд все равно провели поскольку надо было вынести решение, которого станет придерживаться большевистской фракции на съезде Советов. И снова спорили два дня. И именно тогда довел до логического конца свою позицию Бухарин. Ее суммирует Александр Рабинович. В ответ на неоднократные ленинские обвинения о том, что левые коммунисты упорно не желали посмотреть в лицо действительности, Он напомнил Ленину, что левые коммунисты, наоборот, всегда последовательно придерживались принципа, что русская революция либо будет спасена международной революцией, либо погибнет под ударами международного капитала. Что могло помочь революции оптимизировать возможности выживания? Ответ Ленина – мирная передышка. Ответ Бухарина – революционная война. По мере того, как германские войска будут продвигаться вглубь России, все больше рабочих крестьян, возмущенных угнетением и насилием, будут подниматься на борьбу. Вначале, не имеющие опыта партизанские отряды будут терпеть поражение. Однако в ходе этой войны рабочий класс, разобщенный в условиях экономического хаоса, объединится под лозунгом священной войны против милитаризма и империализма». Рабочие и крестьяне научатся пользоваться оружием, создадут армию и в конце концов победят. Комментировать надо? По счастью, опыт священной войны в Петрограде отрезляющий подействовал на съезд. И тот при 30 голосах «За», 12 «Против» и 4 «Воздержавшихся» вынес следующую резолюцию. Съезд признает необходимым утвердить подписанный советской властью Тихчайший унизительный мирный договор с Германией, ввиду неимения нами армии, ввиду крайне болезненного состояния деморализованных фронтовых частей, ввиду необходимости воспользоваться хотя бы даже малейшей возможностью передышки перед наступлением империализма на Советскую Социалистическую Республику. Далее говорится о том, что неизбежна война с империалистическими странами и в связи с этим о повышении дисциплины, всеобщем военном обучении и так далее. Съезд видит надежнейшую гарантию закрепления социалистической революции, победившей в России, только в превращении ее в международную рабочую революцию. Съезд уверен, что с точки зрения интересов международной революции шаг, сделанный советской властью, при данном соотношении сил на мировой арене, был неизбежен и необходим. В убеждении, что рабочая революция неуклонно зреет во всех воюющих странах, готовя неизбежное и полное поражение капитализма, съезд заявляет, что социалистический пролетариат России будет всеми силами и всеми находящимися в его распоряжении средствами поддерживать братское революционное движение пролетариата всех стран. Поскольку эта резолюция несколько расходилась с условиями брестского мира, примечание. Всю весну и лето германское правительство бомбардировало Совнарком нотами по поводу нарушения условий Брестского мира, на которые наши, естественно, не обращали никакого внимания. Немцам, ведущим войну на два фронта, нужен был мир с Россией, стало быть, воевать они не станут, а всякие там дипломатические протесты большевиков не волновали. То к ней было сделано дополнение, первый абзац которого гласил – Съезд признает необходимым не опубликовать принятые резолюции и обязывает всех членов партии хранить эту резолюцию в тайне. В печать дается только и притом не сегодня, а по указанию ЦК сообщение, что съезд за ратификацию. Впрочем, едва ли немцев волновали всякие там декларации. Они добились чего хотели. Получили украинский хлеб и уголь, а вскоре и грузинский марганец, Создали между собой и Советской Россией цепочку буферных марионеточных государств, чтобы впредь исключить всякую возможность реванша. Пусть теперь побежденные русские галдяты надувают щеки, произносят грозные слова, надо же им себя как-то утешить. Что они могут-то? Через неделю Брестский мир ратифицировал и съезд Советов. Но особенно интересен второй абзац, дополнение. Кроме того, съезд особо подчеркивает, что Центральному комитету дается полномочия во всякий момент разорвать всемирные договоры с империалистскими и буржуазными государствами, а равно объявить им войну. Россия не могла победить Германию военной силой. Но как только это сделали союзники, советское правительство мгновенно выполнило наказ съезда. 11 ноября было подписано «Компьенское перемирие», завершившая войну между центральными державами и Антантой. А 13 ноября Советская Россия аннулировала Брестский мир, парадоксальным образом оказавшись страной, которая закончила мировую войну первой и одновременно последней. Как известно, почти все территории она в конечном счете вернула, но вот золото, отправленное в Германию по условиям Брестского мира, попало в руки союзников. 28 июня 1919 года побежденная Германия подписала в Версале невероятно тяжелый и унизительный мирный договор, условия которого были примерно идентичны Брестским. Интересно, часто ли в эти дни правящие круги Германии вспоминали Брест-Литовск? Что же касается надежд на поддержку международного пролетариата, то они так и не реализовались. Выступления рабочих были подавлены, либо затухли сами по себе. И советское правительство оказалось в одиночестве на шестой части мировой суши, власть которой оно так неосмотрительно захватило.